Глава тридцать четвёртая. Джилли привезла цветы из своего сада уже в банке из-под джема, чтобы Крисида не искала вазу. У неё вообще могло не быть вазы. Сырную соломку — Мартин любил всё с сыром — и книгу для эсмены. Ещё она достала из погреба бутылку вина, которая, на её взгляд, выглядела прилично, хотя она мало что о ней помнила. Вино было куплено давно — после долгого и настойчивого телефонного звонка от известного виноторговца. И теперь Джилли очень надеялась, что оно было хорошим. Уже стоя на пороге дома Мартина и Крисиды в ожидании, когда дверь откроют, она пожалела, что не взяла две бутылки. «Мама, привет!» — сказал Мартин. Он быстро обнял её, Джилли насторожилась. «Здравствуй, дорогой, рада тебя видеть. Все здоровы? Давно у вас не была». «Ну, проходи. А за это спасибо». Он взял бутылку, хотя у неё в руках ещё оставалось много всего. Крисида, выглядевшая очень худой и ухоженной, сидела на краю дивана, сжав колени. Ноги у неё были очень напряжены, и теперь, когда она поднялась, на них обозначились все сухожилия. «Джилли, вы принесли цветы, как мило». «Да», — сказала Джилли, передавая их. «Надо просто долить немного воды». Не спеши искать для них вазу. «Очень предусмотрительно», — сказала невестка, хотя Джилли подозревала, что для неё цветы в банках из-под джема — это потрёпанный шик, а отнюдь не её стиль. «А где моя внученька?» — спросила она. «У меня для неё есть книжка, которая ей понравится». «Она у подруги. Мы решили, что без неё сможем лучше расслабиться». «Ясно. Ну, тогда...» Потом скажете, понравилась ли ей книжка. У этого автора есть много других. Вы очень добры. Как вы знаете, она любит читать. «Это благодаря вам», — сказала Джилли, жалея, что внучки нет. Ребёнок смог бы слегка разрядить атмосферу. И вообще она любила Исси. «Херис, мама?» — спросил Мартин, протягивая бокал. Джилли взяла бокал. «Она любила Херис». Но дядюшка Пеппе, которому угощал Мартин, был очень сухим, и ей очень хотелось попросить чего-нибудь послаще. Она бы не отказалась, скажем, от Амантильяда. «Ну что?» — сказала она, сделав глоток. «Вы готовы выслушать то, что я должна вам сказать?» «Нет», — тотчас заявил Мартин. «Ещё нет». «Ничего страшного на самом деле», — сказала Джилли. «Просто...» «Погоди», — остановил её Мартин, — властно вскидывая руку. «Мы ждём папу». «Что?» Воспитанность и сдержанность разом покинули Джили. «Это ещё зачем? С какой стати ты пригласил его?» «Я подумал, что если ты собираешься нам сообщить что-то серьёзное, он должен присутствовать». Джили вздохнула, напоминая себе о том, что ожесточённые бракоразводные баталии в основном проходили без участия Мартина. Она сознательно не рассказывала детям о том, как ужасно вёл себя их отец. Хелена, конечно, знала гораздо больше. Скрыть это от неё было труднее. То, что я должна вам сказать, не имеет абсолютно никакого отношения к твоему отцу, Мартин. Ну, это должно быть что-то важное, иначе ты не обставляла бы это дело с такой помпой. Джилли допила бокал. Всё шло неправильно. Мартин был настроен враждебно. Может сказать, что она просто хотела избавиться от его стола, но не объяснять, почему. Но тогда в следующий раз, когда сын с семейством приедут её навестить и застанут Уильяма в домашних тапочках, это будет выглядеть ужасно. И ещё намечается вечеринка, куда придётся пригласить Мартина и Крисиду. Она вздохнула. «Ну, есть два момента. Во-первых, я не хочу продавать дом, но хочу избавиться от кое-какой мебели». Мне хотелось бы знать, нужна ли она вам. Повисла короткая напряжённая тишина. Мартин поджал губы, затем сказал с напыщенным видом. «Жаль, что ты не хочешь помочь своей семье, но это твой выбор. А что, во-вторых, только ради одного этого ты бы не пришла. Не будь Мартин настолько серьёзен, она бы сказала, «Ты меня прижал к стенке, сдаюсь». А так она лишь неопределённо хмыкнула. Раздался звонок в дверь, и Джилли подумала, что звонить с таким раздражением — это надо уметь. Затем послышался зычный голос бывшего мужа. «Я вижу, она по-прежнему ездит на этой консервной банке». Поскольку он всё ещё находился в холле, возможно, его замечание не предназначалось для ушей Джилли, но это было маловероятно. «Привет, Себастьян». «Привет, Джилли». Он наклонился, чтобы поцеловать её в щёку. Её замутило от запаха его лосьона после бритья. «Давно не виделись», — сказала она. Но ну, ты знаешь почему. Я был бы более чем рад сохранить дружеские отношения, но ты на это, похоже, не способна». Джелли пришло в голову, что он женился в первую очередь для того, чтобы всегда было кого винить. Как бы вздорно он себя не вёл, он всегда был прав, а она виновата. «Прошу к столу», — сказала Крисида, которая, казалась нервничала, — «Всё готово». Хотя Джили знала, что Крисида прекрасно справится сама, но тем не менее вскочила на ноги. «Давай я помогу». Она последовала за невесткой на кухню. «Мне так жаль, Джили, тут же сказала Крисида. «Это была не моя идея пригласить Себастьяна. Я всегда считала, что существовали неизвестные нам причины, почему ваш брак развалился». Так и есть. Но мне не хотелось, чтобы дети видели, насколько всё было плохо. Хотя от Хелены, которая жила дома, было сложнее скрывать это. Крисида кивнула. Джилли заметила открытую бутылку вина. «Я выпью? Ты не против? Мне нужно подкрепиться, иначе я не выдержу». «Конечно. Всегда можно вызвать такси». Джилли слабо улыбнулась. Как только невестка отвернулась, она отправила Уильяму сообщение с вопросом «Как дела?». Общение с ним придало ей мужества. Столовые все разместились за стеклянным столом, от которого при прикосновении стыли руки. И Крисида подала лосося и тушёные овощи. Всем положили по две маленькие молодые картофелины. Мартин налил в каждый бокал вина на палец. «Вину нужно дать подышать, а так ему остаётся только одно». «Задохнуться и упасть в обморок», — думала Джилли, радуясь тому, что выпила полбокала на кухне. Её по-прежнему трясло от возмущения, что Мартин пригласил Себастьяна, не предупредив её. Чуть погодя, Мартин сказал, «Так что ты хотела нам объявить, мама, помимо того, что не хочешь продавать дом?» Когда все взгляды были обращены на неё, Джилли на мгновение почувствовала искушение сказать, что у неё смертельная болезнь, и посмотреть на их лица. Эта мысль действительно придала ей мужество. Ведь всё могло бы быть намного хуже. На самом деле ничего такого. Уильям, мой мужчина, переезжает ко мне. Нам нужно избавиться от части мебели, я подумала, может быть, тебе нужен твой старый письменный стол, Мартин? Беспрепятственно произнести такую длинную фразу — это было редкой удачей. Во время их брака Себастьян позволял ей сказать не больше пяти слов кряду даже когда речь шла не о судьбоносных новостях. «Что?» — закричал он, брызгая слюной. «Мама! Уильям твой, черт возьми, бухгалтер!» — завопил Мартин. «Жили?» — воскликнула Крисида, недолго пробывшая её союзницей. «А как же Лео?» «Нам с Лео не суждено быть вместе», — сказала Джилли, решив не говорить Крисиде, что Лео оказался вралем и фантазёром с ярко выраженной склонностью к хищению чужого имущества. «И ты пустишь в наш дом этого счетовода?» — осведомился Себастьян, угрожающе, нависая над ней. Он часто использовал этот приём, когда они были женаты. «Так знай, я этого не допущу!» «Тебя это не касается, Себастьян», — Джелли потянулась к бутылке и наполнила бокал. «Правда, мама, как тебе в голову пришло пустить постороннего мужчину в наш дом? Я вырастил детей в этом доме. Ты настояла на том, чтобы сохранить его, хотя я имел право на половину, заявил Себастин. «Не ты растил в нём детей, а я. И я же его сохранила. Он мой, и мне решать, кому в нём жить вместе со мной. Крисида, дорогая, у вас найдётся ещё вино?» «Если хочешь напиться, то это не поможет», — воскликнул Мартин. «Обычно я бы согласилась с тобой», — ответила Джилли, чья голова была яснее ясной. «Но сейчас я думаю, что напиться — единственно правильное решение». «Тогда расскажи нам об этом, Уэллими», — сказал Себастьян. «Он бухгалтер», — сказал Мартин с таким видом, как будто это было ужасное преступление. «И увлекается планеризмом», — добавила Джили. «Уж не хочешь ли сказать, что и ты пристрастилась к полётам?» — рассмеялся Себастьян. «Именно», — тихо произнесла Джилли. «Мне нравится летать на планере». Фраза прозвучала так, как будто она делала это не раз. Но поскольку Джилли действительно имела такое намерение, это нельзя было назвать ложью. «Что?» — почти одновременно воскликнули все. В этом общем изумлении было что-то покровительственное, и вместе с тем приятное. «Там наверху изумительно. Наши места просто созданы для планиризма. Пейзажи просто восхитительные». Но ну, ты даже на маленьких самолётах не летаешь», — сказал Себастьян. «Со времени нашего знакомства многое изменилось», — сказала она. «Я уже не та женщина, которая, оставшись одна, рыдала, не в силах остановиться». Джилли взяла бокал. Он был пуст. Крисида перегнулась через стол и наполнила его. «Ты не сделаешь этого, ты же знаешь, я не допущу», — сказал Себастьян. Призрачный страх ожил в памяти Джилли. Он был абьюзером и держал её в страхе. Термин «тотальный контроль» в то время не был в ходу, но именно этому она подвергалась на протяжении всего замужества. Она терпела, чтобы сохранить мир, пока, наконец, её терпение не иссякло — И тогда Себастьян перешёл к реальным угрозам. «Ты не в силах мне помешать», — сказала Чили. «Ты издевался надо мной на протяжении всего нашего брака, а я терпела ради детей. Но теперь они выросли, и твоя власть надо мной закончилась. Я встретила мужчину, с которым счастливо, который любит меня и добр ко мне. Мы будем жить вместе, и ничего ты с этим не поделаешь». «Да неужели?» «Скоро ты поймёшь, что я могу многое». Она бросила на него взгляд, в который постаралась вложить всю силу своего презрения. И, взяв сумочку, сказала, «А теперь прошу меня извинить. Мне нужно в туалет». Оказавшись в холле, Джилли открыла парадную дверь и вышла. Она прошла по дорожке мимо своей машины. Она знала, что не сможет сесть за руль, хотя голова у неё была по-прежнему ясной. Выйдя на дорогу, она достала телефон и отправила Крисиде короткое сообщение со словами благодарности и пояснением, что ей пришлось срочно уйти. Затем она зашла в избранное и вызвала такси. Она имела репутацию хорошего клиента, и машину обещали подать незамедлительно. Тем не менее Джилли знала, что пройдёт не меньше 15 минут, прежде чем такси приедет, и начала опасаться, что её примутся искать. Поэтому она решила пройти дальше по дороге за поворот, чтобы оказаться вне поля зрения. Пока она шла, её сердце учащённо билось из-за выброса адреналина, а мысли крутились вокруг причин, приведших к краху их брака. Себастьян считал, что мужчин нужно холить и лелеять, во всём им потворствовать и повиноваться. Джелли винила свекровь в том, что та привела ему эту мысль. Она была сильной женщиной, никогда ни перед кем не лебезила, но Джили ей никогда не нравилась. Свекровь считала, что невестка недостаточно хороша для её сына, а Джили находила извращённое удовольствие в том, что их брак продержался до смерти свекрови, и у той не было шанса сказать «что я тебе говорила». Марти на части пошёл в отца, хотя над Крисидой никогда не издевался, и та в какой-то мере была на стороне Джили. Однако Джелли поняла, что это они с Мартином подсунули ей Лео, чтобы склонить к продаже дома. Впрочем, едва ли они планировали, что Лео столь эксцентрическим способом предложит ей выйти замуж. Она поняла, что размышления не дают успокоения и пыталась сосредоточиться на чём-то другом, но в данный момент ничего другого не было. Тогда она попробовала глубоко дышать, и это помогло. И тут до неё донеслись звуки, которых она опасалась. Хлопанье автомобильных дверей и громкие голоса. Джилли спряталась за деревом, надеясь, что её не видно, и услышала, как мимо на полной скорости пронеслась машина. Себастьян всегда срывался с места, не подумав, куда направляется, не пристегнув ремень безопасности и в последнее время не надев очки. Ему бы следовало отправиться на её поиски пешком. Но это был не его стиль, слава богу. Она боялась, что водитель такси не найдёт её, но с места не сдвинулась. Возможно, Мартин также отправился на поиски. Послышался шум другой машины, но насколько она могла судить, эта машина ехала в противоположном направлении. Выходят Себастьян с Мартином, помчались на всех скоростях в догонку за женщиной, которая шла отнюдь не быстро. Неподалёку от дома Мартина и Клесиды имелся небольшой парк, в котором джелли часто гуляла со сменой когда та была малышкой. Мартин знал о парке, а Себастьян нет. Джилли направилась в ту сторону. Если Мартин обнаружит её, ничего страшного. Главное, чтобы её не нашёл Себастьян. Мысль оказаться наедине с ним в укромном месте в вечернее время ей не улыбалась. Жаль, что Хелена была так далеко, где-то в горах над долиной Уай. И зря она не надела фитнес-браслет и так напилась. Обо всём этом она успела подумать — И тут от водителя пришло сообщение с вопросом, где она находится. Джилли рассказала ему о парке, и через несколько минут машина подъехала и помчала её в прекрасное угодье. Сидя в такси, она спрашивала себя, когда же сердце перестанет так стучать. Когда такси въехало на дорожку гостиницы, Джилли увидела машину Уильяма, припаркованную перед домом, и затем самого Уильяма, который ожидал под дверью. Она сунула таксисту пару банкнот, игнорируя его возражение, что это слишком много, вышла из машины и устремилась навстречу Уильяму, прямиком в его объятия. «О, как я рада тебя видеть! Что ты здесь делаешь?» Получил твоё странное сообщение и понял, что что-то не так. Я не знал, где живёт твой сын, поэтому приехал сюда. Что случилось? Он обнял её и принялся огладить по спине и волосам, приговаривая слова утешения. «Пойдём в дом, я всё расскажу». Теперь, оказавшись в безопасности, Джилли поняла, что запаниковала и на захмелевшую голову действовала слишком импульсивно, но Себастьян мог запугать её, а Мартин подавить. «Вообще-то я сама виновата. Я слишком много выпила». «Почему женщины всегда и во всём винят себя? Или вас к этому приучают?» Обычно Уильям не был таким прямолинейным, и тут она задумалась — Она направилась на кухню, и он пошёл следом. Они сели за кухонный стол друг напротив друга. Вероятно, меня к этому приучили. В браке я была виновата во всём, начиная от того, что во время плохой погоды течёт крыша, и заканчивая сложными отношениями со свекровью. Хотя у неё был очень тяжёлый характер. Себастьян винил во всём только меня. «Так, почему тебе захотелось напиться? Хотя пьяной ты не выглядишь». Я не пьяная, но всё же выпила слишком много, чтобы садиться за руль. А всё потому, что Мартин подсунул мне Себастьяна. Я запаниковала, они на пару с Мартином способны сильно надавить. Ты почти не рассказывала мне о своём замужестве. Во время развода ты всегда держалась предельно осмотрительно и деловито, хотя его попытки наложить лапы на твой дом, должно быть, стали для тебя сокрушительным ударом. Она по привычке поднялась, чтобы поставить чайник. Так и было. Как тебе известно, прекрасное угодье — это дом моих родителей. Себастьян никогда особенно не вкладывался в него финансово, и, тем не менее обернул дело так, что мне пришлось выплатить ему компенсацию, продав фруктовый сад и участок под застройку. Она сделала паузу и улыбнулась, снова садясь за стол. «Пора бы всё это отпустить». Да я и отпустила, но вот увидела его сегодня вечером — И как он пришёл в ярости за Она осеклась. Из-за чего? Дай-ка угадаю. При мысли о том, что другой мужчина поселится в доме, где когда-то жил он? В принципе, да. У них с Мартином силён собственнический инстинкт. У Мартина, пожалуй, другая ситуация, но Себастьян вообще не вправе предъявлять подобные претензии. Он снова женился? Да, но ненадолго. Ну что ж, в таком случае мы не пригласим его на нашу вечеринку, она рассмеялась. Уильям повертел в руках мельницу для перца, которая стояла на столе между ними. Ты не передумала? Может, ты уже не хочешь, чтобы я переезжал из-за того, что Мартин недоволен? И если бы я потакала настроению Мартина, я бы не делала ремонт, или сохраняла бы одну и ту же цветовую гамму. Он всегда идеализировал своего отца. Но я уверена, что в конце концов он одумается. А если нет? У нас в любом случае будет вечеринка. И ты переедешь ко мне, и мы будем жить вместе. И я уберу его старый стол, чтобы освободить место для твоего. Но это будет себе не по душе. Это был не вопрос, а утверждение. Разумеется, я бы предпочла, чтобы он благословил наш союз. Но если нет, то придётся обойтись без этого». Она сделала паузу. «Чайник кипел. Ты действительно хочешь чаю?» «Нет, вообще-то», — сказал он, вставая, и подходя к ней. «Я думаю, нам обоим стоит лечь пораньше». Улыбнувшись, она обняла его за талию, и они пошли наверх.